Признаком вальденцев, катаров, бедных леонцев, гумелиатов, бегинов, бедных францисканцев, ломбардцев, иохимитов ахимитов, патаренов, апостоликов, бедных ломбардцев, арнольдистов, вильгельмиан, братьев свободного духа и люцифериан. Как мне быть? Ох, бедняга ты, Адсен, усмехнулся на это Вильгельм, и дружески хлопнул меня по затылку. «И ведь ты совершенно прав. Теперь вообрази себе, что в течение последних двух столетий, и даже больше, чем двух, весь наш бедный мир сотрясается от распорь и нетерпимости, мечется между безнадежностью и надеждой. И все в этом мире перемешивается. Или нет? Такое объяснение. «Лучше не надо». «Ладно, а представь себе лучше реку, мощную полноводную реку, которая течет тысячи и тысячи верст в своем крепком русле. И ты, ее видя, в точности можешь сказать, где река, где берег, где твердая земля. Однако в какое-то время, в каком-то месте, эта река попросту устает течь. Возможно, из-за того, что течет она слишком долго и слишком издалека». Возможно, из-за того, что уже близится море. А море вбирает в себя любые самые могучие реки. И таким образом, любые самые могучие реки перестают существовать. И река превращается в дельту. То есть остается в ней главное русло, но появляется и множество побочных. И эти побочные текут в самые разные стороны, и некоторые из них потом снова соединяются, а ты уже не можешь сказать, что чему послужило причиной. И ты уже не знаешь, что тут еще можно называть рекой, а что уже морем. Если я справедливо трактую приведенную вами аллегорию, река — это град Божий, иначе говоря, царство праведных, которое приближается и исполнится вместе с тысячелетием. Но уже в наши годы ожидание царства... Чрезмерно напряжено и утрачена ясность, и нарождаются пророки и лжепророки, и все притекают на обширное место, где в свое время состоится Армагеддон? Ну, я не думал именно об этом. Хотя, конечно, верно, что во францисканском учении постоянно присутствует идея Третьего Царства и всегда живо ожидание сошествия Святого Духа. Нет, в данном случае я пытался выразить ту мысль, что наша святая церковь телом своим, которое на протяжении веков являлась и совокупным телом всего гражданского общества, народа Божия, ныне слишком раздобрела, разбрюхатила, накопила в себе нечистоты всех тех стран, через которые прошла, и утратила единство. Тысяча русел описанный мною дельты, соответствует, если угодно, тысяче попыток великой реки дотечь как можно скорее до моря, то есть достигнуть очищения. Однако эта аллегория далека от совершенства, и через нее я только собирался продемонстрировать, как отдельные ручейки и русло ересей и всяких обновительных движений, когда река уже не держит их в себе, безмерно множится. И множатся, и многократно переплетаются. Если хочешь, давай попробуем обогатить сию малоудачную аллегорию еще одним примером. Допустим, кто-то старается своей человеческой силой восстановить размытые берега. Разве он сможет? Нет. Надо действовать иначе. Одни из русел надо бы пересыпать дамбами». Другие по нарочно построенным каналам снова ввести в реку, а третьим дать волю и пусть себе текут, потому что нельзя удерживать разные воды в едином русле. И даже будет полезно, если река потеряет какую-то долю своего запаса. Полезно для сохранения изначального тока воды, и это даже необходимо, чтобы ток реки оставался прежним».